В тот период она носила выборочный, эпизодический характер, ограничивалась лишь рамками заявлений граждан. Не ставилось под сомнение существование центров, блоков, поэтому многие дела оказались непроверенными. Работа по пересмотру дел была возложена на подразделения прокуратуры, осуществляющие надзор за следствием в органах КГБ. И специально созданные рабочие группы исследователей и сотрудников других подразделений органов государственной безопасности. Кроме того, прокурорским работникам было предоставлено право, при отсутствии доказательств виновности, опротестовывать приговоры судов или постановления внесудебных органов без направления дела на дополнительное расследование. И прокуроры широко пользовались этими полномочиями. Так, за 1989 год органами прокуратуры Украины было опротестовано 2.968 дел на 3.772 человека. Более широко начало применяться дополнительное расследование по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Украинской ССР. В таких случаях следователи органов КГБ производили расследование уголовного дела, устанавливали и повторно допрашивали оставшихся в живых и выявляли ранее неизвестных свидетелей, и требовали соответствующие документы из архивов и других учреждений, в необходимых случаях производили очные ставки и проводили другие процессуальные действия. В конце расследования составлялось заключение по делу, после чего оно направлялось соответствующему прокурору. Выводы следственных органов основывались в совокупности как на материалах архивного уголовного дела, так и дополнительного расследования. Прокурор, изучив материалы дела, решал вопросы о внесении протеста на предмет отмены решения судебного или внесудебного органа, а соответствующая судебная инстанция рассматривала протест и принимало окончательное решение по существу уголовного дела. Такая работа следственных, прокурорских, судебных органов по пересмотру дел прошлых лет занимала немало времени и была сопряжена с определёнными трудностями, они прежде всего объясняются давностью исследуемых фактов, в результате чего многие события, подлежащие установлению, стёрлись памяти очевидцев. Немало свидетелей оказались умершими. Все это усложняло и затягивало на неопределенный срок реабилитацию пострадавших. На 1 января 1989 года органами КГБ Украинской СССР было проведено дополнительное расследование по 3 тысячам 75 уголовным делам В отношении 5448 человек окончательное же решение судебными органами принято по 996 уголовным делам на 1618 человек. Из них реабилитированы 1175 человек, отказано в реабилитации 443 гражданам. Но обстановка требовала более быстрого восстановления социальной справедливости, ликвидации всех последствий беззакония. В этой связи возникла необходимость изменить порядок проверки архивных уголовных дел, рассмотренных вне судебными органами. Комитетом госбезопасности Украинской ССР было внесено предложение, о единовременной реабилитации на основании союзного законодательного акта всех репрессированных внесудебными органами. 16 января 1989 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-х, 40-ых годов, начала 50-ых годов, которым отменялись решения всех внесудебных органов, вынесенные действовавшими в то время тройками, НКВД, УНКВД, коллегиями ОГПУ и особыми совещаниями.